Глава двадцать Ава. Даже в этой тесной камере я испытывала желание отомстить. Главная и единственная причина существования. Смысл, который озарил мою жизнь. Я не думала, что когда-нибудь вернусь к своей прежней жизни или что снова увижу Шалини, но я могла попытаться убить королеву, и уже этого было достаточно, чтобы я улыбнулась. И Моргант был прав. Все неблагие обладали магией, даже я. Сквозь листву высоко над головой пробивались лучи света, усеивая сучковатый деревянный пол золотыми крапинками. Глядя на ветви, я представила печальные голубые глаза Торина, когда он сидел рядом со мной на кровати, когда он думал о своей маме. По какой-то причине моя магия лучше всего срабатывала, когда я думала о нем. Я почувствовала, как по телу поднимается сила. Пока во мне бурлила магия, я не чувствовала себя одинокой, потому что моя жизнь переплеталась жизнью дерева, его сознанием. Я представила, как надо мной раздвигаются ветви и пропускают больше солнечного света. Я могла чувствовать их душу. Ветви над головой с гулом зашевелились, и меня залил солнечный свет. Я запрокинула голову к небу. Кожу тут же согрело восхитительное тепло, дар этого дерева, на котором я обрела новый дом. Я глубоко вдохнула, купаясь в лучах солнца. По коже побежали мурашки. И все же. Даже обладая такой силой, я до сих пор чувствовала, что еще больше магии запрятано внутри меня. Моя сила была магмой, запертой под промерзшей землей. Когда я услышала лязг металла, втянула магию обратно. Ветви деревьев встали на свои места, вновь наполнив комнату тенями. Несколько листочков упали на пол камеры. Моргант толкнул дверь и внес маленькую медную бадью. Он поставил ее на землю вместе с комплектом чистой одежды и куском мыла. Королева решила, что теперь мне можно помыться? спросил я. Не спрашивал. Тогда почему ты берешь на себя заботу о моем комфорте? потому что ты одна из нас», — ответил он. «Я почувствовала себя виноватой. Я была одной из них, потому что убила Торина. Ты ведь мог исцелить его, правда?» — спросил я. Моргант пожал плечами. «Кто я такой, чтобы нарушать недвусмысленные приказы королевы?» Я стиснула зубы. «У вас с матерью отвратительные отношения. Ее методы могут показаться жестокими» сказал он, но она принимает близко к сердцу интересы своей семьи. Благие уже несколько десятилетий пытаются вторгнуться в наше королевство. Торин подослал убийцу, который убил ее сына, моего брата. Только благодаря Мэп мы, мы остаемся суверенным королевством. Но наш успех зависит от ее безжалостного подхода к нашей защите. Без нее благие захватили бы нас. К моему горлу подступил комок. Она сказала мне, что если я убью короля, то меня освободят. Я думала, вы все связаны клятвами. Взгляд его янтарных глаз пронзал темноту. Возможно, именно это она и намеревалась сделать, пока ты не попыталась ее убить. Но ты жива только по одной причине, и это потому, что когда-нибудь сможешь оказаться нам полезной. Он рывком распахнул дверь и захлопнул ее за собой. Я услышала щелчок замка. Вздохнув, я снова повернулась к колючим растениям, которые карабкались по стволу дерева и каменным стенам. Представила себе Морганта, который стоит в зале и наблюдает, как Торин умирает у него на глазах. Под моим контролем лозы зашевелились и потянулись вверх. Я закрыла глаза, чувствую, как мои мысли смешиваются с мыслями дерева, ставшего моим домом. Согревающий его корону солнечный свет расслаблял. Там, где я лежала, чувствовалось, как корни уходят в землю. Их обвивала тонкой паутиной мицелия или шайников, распространившихся по всему королевству. Я с удовольствием втянула носом воздух. Каждое живое существо здесь было связано, взаимодействовало друг с другом, разговаривало. Но на дерево давила тяжелая ноша. Его ветви ломились под тяжестью камней, словно в кандалах. Меня захлестнула сила, но грудь как будто тоже придавила камнями. Я резко распахнула глаза и судорожно вдохнула. Не знаю точно, почему это имело значение, но меня не отпускала мысль, что они сделали с телом Торина. У меня было ужасное предчувствие, что они устроят из этого спектакль. Именно так поступали короли Фейри. Насаживали голову своего врага на пику и подвешивали его тело к воротам замка. «Побежденный враг!» Я понятия не имела, каковы погребальные традиции благих, но знала, что они захотят вернуть тело короля и что он заслужил обрести покой рядом со своими родителями. При мысли об этом не стало тревожно. Сколько дней прошло? Я не хотела вспоминать его безжизненное тело, но чувствовала себя обязанной вернуть его домой в Фейриленд. Моргант думал, что я могу быть ему полезна, но у меня были другие планы. Однажды, когда я научусь контролировать свою магию, я высвобожу дерево и оберну колючие лозы вокруг его горла.